Ураган следовал за мной, как привязанный, до самого питсбурга Он и впрямь походил на воздушный шарик, прикрепленный к антенне моей машины. Канал погоды пребывал в тихой панике. и Естественно, метеорологи, не владеющие астральным зрением, не могли предсказать развитие ситуации, хотя их предположения звучали зловеще. Но я-то видела последствия и могу заверить. Они были правы. Мой прогноз не выглядел светлее. После пяти часов, проведенных за рулем, я сидела мокрая, как мышь, и вся тряслась от изнеможения. Фактически мой мустанг бежал сам по себе, я же пыталась воздействовать на те силы, которые неуклонно вели ситуацию к надвигающемуся ужасу. Я ощущала попытки других жрецов повлиять на ураган, но это гадина... Лишь смеялась над ними. Мощная магия. Необоримая власть погоды. Это и было задумано, как пытка. Создатель урагана знал, что я попытаюсь остановить его детище и наслаждался моей беспомощностью. Наверняка этот негодяй хохотал, глядя, как я мечусь, не зная, где и когда ударит беда. Снова вспомнился Пол. Может, если позвонить ему... Или Рашиду? Но нет. Они, конечно, уже и сами бляпались по уши. И раз до сих пор не нашли решения, то вряд ли смогут помочь мне. И все же, кто это сделал? Ведь кто-то пришел, насильно собрал воедино все компоненты и получил то, что не может уничтожить сообща целая команда жрецов. Надо думать, этот кто-то является очень могущественным. Я попыталась прощупать ответ с помощью астрального зрения, но меня ждало горькое разочарование. Я не увидела поблизости никого. Вывод был ошеломляющим. Ключевая фигура игры настолько сильна, что в состоянии управлять ураганом, не прибегая к соприкосновению с ним и к путешествию в астралии. Невероятно и крайне пугающе тоже, черт побери, способен на подобное. Думаю, таких раз-два я обчелся. Старшина жрецов, члены Всемирного совета, Льюис. И тут мне стало совсем плохо. Из-за скопившихся облаков мир за окнами машины померк и выцвел. Весна все еще пыталась сохранить веселость, но спрятавшееся солнце лишало ее красок. Птицы, как я, направлялись на запад. Другие автомобили медленно тянулись цепочкой вдоль обочины. Их водители, похоже, спали на ходу. У меня же не оставалось выбора. Я продолжала путь. Остановка в данной ситуации была равносильна самоубийству. Движение тоже. Бензин у меня кончился задолго до Колумбуса. Думай, ты ведь жрец погоды. Гром тебя разрази. Может, не с самой лучшей репутацией сейчас, но, тем не менее, крутая в своем деле. Ладони снова вспотели, я поочередно вытерла их и приложилась к бутылке. Горло так пересохло, что голос осип. На переднем сиденье по-прежнему валялся скомканный корешок от квитанции. Я даже не разглядела его. Не до того. И если уж я переживу эту безумную гонку то штраф от пенсильванских копов меня не опечалит. Помнится, еще в школе старый Йоринсон всегда говорил, что любую динамическую систему, в частности погодную ситуацию, можно развалить. Погода – явление хрупкое, почти как карточный домик. Убери одну карту, и домик начнет рушиться. Главное – правильно спланировать это падение». Грамотное исполнение, учил он, не только устраняет угрозу, но и создает благоприятную обстановку. Может, вообще надо подходить к делу с другой стороны? До сих пор я пыталась атаковать непосредственно сам ураган, надеясь ослабить магию, которая его удерживает. Надо попробовать изменить его местоположение. Я потянулась за мобильником и одной рукой Вызвала из памяти знакомый номер. Раздался раскатистый голос Пола. «Что за шутки? Ты с ума сошла звонить мне? Мне казалось, у нас с тобой уговор». «Послушай, я знаю, что ты следишь за этой штукой». «Ну да, ее центр прямо над тобой». Он говорил как-то стесненно. Я даже подумала, что кто-то слушает наш разговор. «Ты помнишь, чему тебя учили?» «Если валяешь дурака с погодой, то потом она сделает то же самое с тобой». «Это не обычный ураган, Пол. Кто-то движет им». «По мнению нашего мозгового треста, кто-то — это ты. И они считают, что на сей раз ты хватила через край». «Блестяще!» — вздохнула я. «Просто блестяще! Но ты-то знаешь!» «Я просто сказал». Пришлось прикусить язык, в буквальном смысле этого слова. На губах смешался вкус озона и крови. Ураган над моей головой все усиливался. Теперь он вертился как шутиха. Остальные машины жались по углам. Я катила посередине дороги одна, а впереди на горизонте показался очередной маленький городок. «Пол, мы теряем время», — сказала я. «Лучше помоги мне». «Мы пытаемся. Но если это не твоих рук дело, то я уж не знаю, какого такого чародея. Сильнее его я в своей жизни не видел». «Нам надо объединить усилия. Я хочу, чтобы ты создал холодный поток прямо над вершиной урагана, причем очень быстро и мощно». «Мы уже пробовали», — проворчал Пол. «Это не действует». «Попробуем еще раз». «Я одновременно с тобой пущу горячий воздух понизу. Нам нужно подбросить этого паразита вверх миль на двадцать, а потом вышибить из него дурь с помощью адиабатических процессов. Все нужно провернуть в мезосфере пол, чтобы оторвать его от источника питания, иначе не сможем развалить его на части». На несколько секунд воцарилось молчание, затем пол сказал. «Дай мне пару минут». Все надо исполнить очень точно. Я буду точным. Чувствуя, что он вот-вот повесит трубку, я почти крикнула. Послушай, у тебя есть связь с Рашидом? Да. Принеси ему мои извинения и предупреди о ножницах. Попросила я и отключилась. Таким образом, согласно нашему плану, я должна была сильно нагреть и подать воздух под ураган. Полу в это время полагалось обеспечивать вертикальный процесс, непрерывно подтягивая нашего подопечного в мезосферу. Там мы имели возможность работать с гораздо большими силами, пока ураган не развалится на части. Его нижний слой как раз представлял наибольшую угрозу, разнося в клочья стабильность всего региона. Ветряные ножницы вполне вероятны. Именно такие сшибают с неба самолеты. Отсюда мое предостережение Рашиду. Вняв ему, он вполне справится с разрушительными побочными эффектами. Цифровые часы на приборной панели, казалось, остановились. Потребовалась целая вечность, чтобы они перескочили на одну цифру. Минута. Я чувствовала, как над моей головой что-то происходит. Там собиралась мощь, и я не знала, то ли это ураган приготовился к сокрушительному удару, то ли пол выстраивает свои силы в боевом порядке. В любом случае, для меня это не обещало ничего хорошего. Циферблат отщелкнул еще одну минуту. Я потянулась, захватила воздушный поток и начала его нагревать. «Скорее, скорее! Надо сделать это так быстро, чтобы молекулы буквально разлетелись в разные стороны». Любой ценой. Ураган попробовал усилить давление, но он не мог работать на два фронта. Я чувствовала, как его затягивает в воронку холодного воздуха, созданную полом. Он двигался через нижние слои, тропосферу, стратосферу, все выше и выше. Дальше, на сухих прохладных пространствах мезосферы, движение замедлилось. Моему врагу Не знаю уж он это или она, придется приложить к своему детищу немалую энергию, чтобы сохранить его целостность. Эквивалент мощности 15-20 атомных реакторов. А уж опустить его обратно будет почти невозможно, принимая во внимание колонну теплого воздуха, которую я воздвигла. Теплый воздух всегда побеждает холодный, дай ему хоть немного времени». Элементарная аэродинамика. Я почувствовала момент, когда мой враг отвел свои силы. Казалось немыслимым, чтобы такой крупный ураган развалился, но тем не менее это произошло. Разлетелся вдрызг, как гриб-дождевик. Без магии, которая удерживала его, он превратился просто в воду и газ. Давление в моей голове стало уменьшаться. Легче. — Легче. Все, прошло. Раздался телефонный звонок. — Ты была хороша, — сообщил Пол. — Ты тоже. — Но я не могу изменить принятое решение, Джо. Обратно не возвращайся. — Я и не надеялась. Не волнуйся, я больше не твоя проблема. От его короткого смешка что-то внутри меня потеплело. — Ну и денек, — улыбнулся Пол. Я едва успела положить трубку, как первый порыв ветра ударил в бок машины со скоростью пассажирского экспресса. Меня буквально сдуло с дороги. Я бросила все силы на колеса, «Мустанг» взвыл, пытаясь сохранить сцепление. Но дорожное покрытие, казалось, превратилось в лед или масло. Мы продолжали скользить. Мир накренился, и, о боже, я увидела кого-то на своем пути, Этот кто-то стоял на обочине, а я летела прямо на него. С размаху я врезалась в сухую землю, подняв фонтан пыли, и услышала глухой удар. Бамп! Колеса налетели на земляной откос, и физика победила. Мой мустанг головокружительно накренился. — Только не машина! — отчаянно молилась я. — Пожалуйста, только не машина! — Какая-то сила поймала меня и снова вернула в устойчивое положение. Колеса со всего размаха шлепнулись на землю. Из меня, казалось, вышибла дух. Но если не считать потерянного протектора, похоже, мы обе не пострадали. Бедняжку Далилу всю трясло. Меня тоже. Я заглушила двигатель, опустила горячий лоб на руль и судорожно хватала ртом воздух. Теперь к призракам хот-догов в нем добавился еще и запах страха. Но, боже, каким же вкусным казался этот воздух. «Прости, детка», — шептала я Долиле. Я думала, мы обе с тобой одной ногой на свалке. Через секунду я припомнила все остальное. Это глухое бамп. О, господи, я сбила человека каком-то безумии я рванула с себя ремень безопасности. Боже нет, пусть с ним все будет в порядке. Кто-то постучал в окно. От резкого движения я чуть не вывернула шею и увидела тень. Большую, темную, угрожающую. Я набрала воздух в легкие для пронзительного крика. Моргнула, и тень превратилась всего-навсего в парня с темными волосами, нуждавшимися в стрижке, и глупыми круглыми очками, в которых отсвечивало солнце. Славное лицо. Смешливые морщинки вокруг глаз свидетельствовали, что парень старше, чем показалось мне с первого взгляда. Он был одет в непромокаемое пальто цвета хаки, почему-то наводившее на мысли о Первой мировой войне. Либо молодой человек являлся поклонником старомодного стиля, Либо мог себе позволить лишь модели от армии спасения. Я опустила стекло. «Вы в порядке?» Спросил он и поправил лямку рюкзака на плече. «Ага, понятно. Он из тех типов, кто любит тусоваться на дороге. Бездомный по собственному выбору, а не в силу обстоятельств. Славный малый в поисках приключений». «На этот раз, черт побери!» Он их нашел. «Да, со мной все хорошо», — прохрипела я и откинула прядку жирных волос с лица. «А вы как? Я вас не ударила? Никаких следов от колес или еще что-нибудь?» Он покачал головой. В ухе блеснула сережка. Я попыталась припомнить, какое ухо означает принадлежность геям. Затем решила, что это может быть выдумки так сказать, городской фольклор. Парень улыбался мне особой, теплой, вовсе не безразличной улыбкой. Точно. Либо все это чушь собачья, либо серега у него в гетеросексуальном ухе. Что вы скажете о погоде? Какое-то безумие происходит, — заметил незнакомец. Да уж, представляю себе. Облако поднимается со скоростью товарняка, и где-то наверху разлетается на клочке, будто сам Господь двинул по нему кулаком. А тут еще Далила несется на максималке и выскакивает на обочину, подобно гоночному болиду в чемпионате Носкар. Такое не каждый день увидишь, даже если ты бывалый бродяга. «Я уж подумал, это нам божья кара», сказал парень. Меня насторожило его «нам», я от души понадеялась, что это ничего не значащее обобщение, а не опасное. Чур, я на тебя сегодня охочусь. Вот как? Плохая погода? А я и не заметила. Парень снова вскинул рюкзак на плечо, будто тот сползал, и кивнул, выпрямляясь. «Будьте осторожны. Слишком красивая машина, чтоб найти свой конец в грязной канаве, не говоря уж о ее хозяйке». Галантный комплимент от истинного мужчины, в первую очередь, моей машине. Почему-то именно это меня подкупило. Я больше не ждала от него подвоха. Более того, общество дорожного бродяги, пусть даже он покуривает травку и стремится к единению с природой, казалось мне предпочтительнее долгих бесед с моим автомобилем во время этой безумной гонки. К тому же у него была такая приятная улыбка. Я провела беглую инспекцию астрального плана. Там не оказалось никаких неожиданностей, ничего особо темного или яркого. Просто обычная старина Джо Нормал. Я приоткрыла дверцу машины и бросила вслед удалявшийся спине. «Вас подвести Он остановился и оглянулся. У него были очень темные глаза, но какие-то теплые и земные, что ли. «Если б требовалось связать его с определенным временем года, я бы выбрала осень». «Может быть», — ответил он. «Рюкзак слишком тяжел. Сколько возьмете?» «Ничего». Его брови дрогнули, будто собирались взлететь вверх. «За ничего не получаешь ничего». «Ну, тогда скажем, удовольствие от общения». «Это можно понять двояко», — заметил он, но, тем не менее, скинул со спины рюкзак. Тот целиком занял заднее сиденье, не хуже дополнительного пассажира. В отличие от Пола, проблем с размещением ног у парня не оказалось. Не поймите неправильно, я не жалуюсь. Я почувствовала себя оскорбленной. Неужели я похожа на цыпочку, чье хобби — цеплять грязных парней на дороге? — Нет, — ответил он, — но при этом остался совершенно невозмутимым. Было в нем что-то от зен-буддиста. И чтоб внести ясность, у меня возражения против грязных. Я принимал ванну. Подождав, пока парень пристегнется, я тронулась вместо Далилу. Солнечный свет пробивался сквозь ветви деревьев, покрывая дорогу яркими пятнами. Мягкий западный бриз шелестел листвой. Легкий прохладный ветерок врывался в открытое окошко и отбрасывал мои волосы с разгоряченного лица. Это было приятно. «Пусть не грязный», — согласилась я наконец, «но не «Я кажусь вам не «Ну, может, слегка неряшливым». «Неряшливость я признаю». Подняв на парня глаза, я увидела, что он посмеивается, Я тоже рассмеялась, возможно, несколько истерично, что отнесла насчет страха и переутомления. Перевела дыхание, вытерла лицо. «Между прочим, меня зовут Дэвид», — сказал он. «Джоанн, сколько времени вы уже в дороге?» «Я же двигаюсь в нужном направлении», — ответила я. «Думаю, примерно 36 часов, но уже не уверена». «Спали?» Совсем немного. Вы понимаете, что вести машину в таком состоянии небезопасно. Боюсь останавливаться еще хуже, — сказала я и сама удивилась. Зачем? Я редко кому-либо доверяю, особенно обычным земным людям. Дэвид все так же спокойно кивнул и выглянул в окошко. «А как долго вы в пути?» «Да вот, до сегодняшнего дня». «Мне это нравится. Здесь так красиво». Он кивнул за окно, где окрестности пролетали со скоростью движения «Мустанга». «Я считаю, всем следует выходить на какое-то время в мир, хотя бы чтоб разобраться, кто они такие и почему». Для меня это звучало чересчур философски и новомодно. Я и не отрицаю, что я циник». «Благодарю покорно, но я предпочитаю водопровод, готовую еду и надежное отопление в любое время года. Природа – это, конечно, здорово, но не думаю, что она нас слишком любит». «Природа любит нас», – откликнулся Дэвид. «Вот только не желает потасовывать колоду для одного из участников, а мы ждем от нее именно этого. На самом деле у тараканов те же шансы, что и у нас» с их точки зрения. И мне это кажется честным. Но я не хочу быть честной. Я хочу выигрывать. А никто не выигрывает, сказал он. Или вы не смотрите канал discovery Скорее являюсь поклонницей комедий. И не говорите мне, что в рюкзаке припрятана маленькая хибарка с кабельным телевидением. На его физиономии расплылась широкая улыбка. Нет но иногда я останавливаюсь в мотелях, помыться и поспать в постели для разнообразия. А вы имеете что-то против канала Discovery? Предпочитаю платный канал для взрослых, единственно приемлемый. Странное дело, теперь я чувствовала себя менее сонной и одурманенной усталостью, чем до появления парня в моей машине. Может, раньше действительно не хватало приятной компании? Плюс ко всему легкий, «Ни к чему не обязывающий флирт всегда помогал мне разгонять кровь». Дэвид смотрел на меня с улыбкой, которую можно было бы назвать циничной, если бы не мягкий взгляд темных глаз. «Реальная жизнь всегда интереснее», — произнес он. «Никогда не знаешь заранее, что произойдет.